Достаточно ли скромен он? Продолжают между тем супруги. О да, он очень скромен и почтителен. Не пьет ли? Не дебоширствует ли? Да на стороне не держит ли чего? Боже сохрани и избави, как это можно? Тот-то, ну и не времена-то какие. А сколько лет ему? Ему-то до тридцать девятый пошел недавно. Только всего-то тридцать девятое еще восклицают с некоторым недоверием и даже с беспокойным опасением супруги. Молодой такой человек? Не опасно ли? Ведь они нынче, знаете ли, какие эти молодые-то люди? Бога отступники красные. Право я и не знала, что он такой молодой. Уж знакомит ли вам его полно? Что, как он красный? Ведь это позор на весь дом наш ляжет тогда. Нет уж, за это я ручаюсь, уж красноты в нём нет ни малейшей. Евдакий Петрович и Савельий Неканороччу 40 лет казались ещё молодостью. Это, впрочем, нисколько не удивительно, так как им обоим в общей сложности было около 130 с маленьким хвостиком. А Бабадя Зин Леон продолжают они допрашивать с неуменьшающимся беспокойством и заботливостью. О, да, бог боязнен, четырежды в год поститься. К старшим почтителен ли? Я уж докладывал, что вполне удовлетворяют. Ну, то-то. А не пересмешник ли он? К нам вот тоже как-то один затесался. Да потом осмеял в газете. О, нет, нет, Боже сохрани, Боже сохрани помилуй. Отмахивается и крестом, и пестом адвокат 3ЖД отреченского. Не знаком ли с кем из сочинителей, из литераторов нынешних? Из кошлатхте этих окаянных, прости, Господи. Ой, что вы, помилуйте, как это возможно? Разве ята Я-то разве решился бы тогда? Нет, он, полагаю, из наших вполне из наших. Тот-то. -то. Это ведь все поджигатели. Ну, а образ мысли его? И что читает он? Выбор чтения. Образ мысли можете судить самый отменный, вполне благонамеренный, а читает? На полке видел я у него творения Державина и прочих классиков российских, богословские сочинения, домашнюю беседу Странник Ивана Выжигина. Ну и ныне творения. Нет, уж что до этого то книги всё достойные и благонамеренные, за это поручиться могу. То-то. Чтоб журналов тех этих нынешних не читал, да откудава он С университета, что ли? Ой, нет, как можно? Он из духовной семинарии. Да нынче и из семинарии-то какие-то всё выходят от щепенцы. Ни в кого веры нельзя иметь. Душ, ну, пожалуй, привозите его, знакомьте, только смотрите, пусть уж он остаётся на вашей ответственности. Ежели что, бронь Бог случится, вы отвечаете. Так уж мы и всем нашим заявим. Решают наконец супруги, и господин Трижды отреченский получает позволение быть представленным в дом Едакие Петровны и Савелия Никанорча. В первую же пятницу он облачается во фрачную пару и вместе с членом поручителем отправляется к чёрту на куличики в какое-нибудь подсмольное или закозье болото. Нынче особенный интересный вечер. Не упустит случая птица поручитель внушительно заметить своему протеже: э, -э нынче будет там блаженный фомушка, а своих хождений их рассказывать все наши будут. который это блаженный Фомушка выпрошает Неофит. Кто он таков? Ай-ай, как же вы это так не знаете Фомушку-то с упорёчным качаньем головы замечает поручитель. Фомушку, я полагаю, все знают. Это странник блаженный. Он юродствует даже. А вы знаете, как в наш расстленный-то век мало истинных юродивых случается. Да, замечает он со вздохом сокрушения, аскудевает милость Божия, аскудевает. А на Фомушке даже особая благодать почиет. Он дар предвидения имеет, с ним даже чудеса бывали. А кто ещё там будет, спрашивает Трижды отреченский, спеша новым вопросом сгладить впечатления, произведённые на птицу его невежеством касательно Фомушки. Да там много бывает, всё наше. Моичок Никифор Степанович, отменно умный человек, диспутант отличный. Э, Петела Полнощенский, почтеннейший, это уж, конечно, знаете, слыхали. Э, ну, князь Балбон, Балбонин тоже мыслитель замечательный и даже юродственному житию Фомушке подражать стремится. Это, который гусар-то бывший, перебивает новопосвящаемый. Он самый познал читу мира всего и в созерцании мыслительности обратился. Ну потом актриса лицееди его тоже бывает там и нынче, полагаю, наверное, будет. Князь длиннохвостов, черепослов. И спиритисты известные, ну иногда тоже княгиня Долгово Петровская навещает, правда редко довольно, но все-таки навещает иногда. И граф Салдапон Единорогов тоже завернет, изредка. Но ну, язык очень резк, никого и ничего не опасается. Да одним словом общество все вполне достойное, и это я вам скажу. большую они вам честь сделают своим приглашением. уж я на вас полагаюсь, и так как вы ещё не фит, то на мою ответственность допущены туда. Между тем, экипаж подъезжает к дому Савельеника, Норычевой, дакии Петровны и господин Триждыотречанский вступает в сие обиталище. Птица поручитель рекомендует его Евдокии Петровне и Савелию Никанорчу, которые отвечают неофиту церемонными поклонами, присовокупляя надежду, что он вероятно оправдает рекомендацию птицы-поручителя. Глава вторая. Савинный Ареопаг в полном блеске. Войдём и мы туда вместе с ними, с тем однако, чтобы уж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 кольчанов с позолоченными стрелами, какие ныне становятся уже чрезвычайной редкостью. Мебель вся тоже старинная, если и не времён очаковских, то, наверное, первой годов нашего столетия. Краснодеревная, с высокими сплошёж деревянными спинками, жёсткая и неудобная. В одном углу на угольный диван, перед ним массивный овальный стол, а около стола полукругом размещаются кресла, за креслами полукругом же стулья, что являло собою нечто необыкновенное, заставлявшее предполагать, что тут готовится, вероятно, какое-нибудь заседание или чтение.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 Гостей было много. Всё больше старцы, либо в костюмах, напоминавших старьёвским покроем 10-ые и 20-ые годы нашего столетия, либо в форменных вицмундирах с надлежащими регалиями и беспорочиями. Всё это чинно сидело, чинно прохаживалось и ещё чиннее вполголоса разговаривало. Да, мы в гостиной помещались отдельно. Там были э все какие-то постные физиономии, вроде выжатого, высохшего и зацветшего плесенью лимона. Одеты они были в чепцах и тёмных платьях и закутаны в старинные шали лимонного же или чёрного цвета. Между ними ярко выделялась актриса Лицидеева, разодетая в великолепное, шумящее чёрное шёлковое платье. Бельфем в полном смысле этого слова лет, начинающих уже становиться преклонными, э, то есть сорока с хвостиком и с физиономией, которая ясно изобличала, что обладательницей ее, хотя к небесно-божественному проникает, но и от греховно-земного укрыться плотью своей не изможет. Однако по всему заметно было, что в доме семь госпожа Лицедеева.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 А пока, в ожидании удобной для чтения минуты, девица разбитая перебегает от одного птичьего члена к другому, от одного к третьему и так далее, и всё жалуется, что ни одна редакция не хочет печатать её роман, и всё спрашивает совета, как бы вы полагали, куда бы ещё отдать ей своё произведение и где бы могли напечатать его. Когда же девица разбитая успеет уже всем на жаловаться и со всеми насоветоваться, то непременно начинает вдаваться вот ввлечённые и метафизические темы. Сладко и скромно подседает она, как тресилице деевой, и ещё сладостнее, идеально защуривая глазки, вкрадчиво тихим, любезным голосом просит разрешить ей вопрос. Как аналиц Деево полагает, что такое душа? Или что есть жизнь? Или что есть прекрасное? И чем отличается оно от неприкрасного? Или наконец, как аналиц Деево думает, кто из этих современных писателей лучше пишет? Тургенев или Гончаров?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 Ну, это были молодые люди с какими-то